Напрасно ты плачешь, Анжела. С мольбою в голосе снова начал Юджин после тягостного молчания. т ы видно, Бог весь, что себе рисуешь. Я понимаю, что все это должно казаться очень некрасивым. но Ведь я тогда еще не был женат и не так уж я любил этих женщин далеко не так, как ты воображаешь. Право, не любил. Ты можешь думать, что угодно, но я правду говорю. Не любил, воскликнула Анжела, снова выходя из себя. Не любил. Действительно, можно поверить, что ты их не любил, когда одна называет тебя своим дорогим мальчиком и Аданисом, а другая говорит, что хотела бы умереть. Попробуй после этого убедить кого-нибудь, что ты их не любил. А я сидела в Блэквуде и тосковала, и ждала твоего приезда, а ты был в это время где-то в горах с другой женщиной. О, теперь я знаю, как ты меня любил, какая же это любовь, раз ты мог бросить меня в Блэквуде, заставив ждать тебя и з н ы в а т ь от тоски в то время, как сам блаженствовал в горах с этой женщиной, дорогой Ю. Мой милый, дорогой мальчик, а Даниш? Вот как ты меня любил, правда? ю д ж е н беспомощно озирался вокруг, а горечь и ярость Анжелы изумляли и бесили его. Он не поверил бы, что она способна на такую страшную злобу, но в то же время прекрасно сознавал, что ей есть на что жаловаться. Только зачем так резко, чуть ли не грубо? Ведь он болен. Неужели она совершенно не считается с этим? Уверяю тебя, что все это гораздо невиннее, чем ты воображаешь. Упрямо повторял он, и в голосе его впервые прозвучали нотки протеста и озлобления. Мы с тобой не были тогда женаты. Кристина ч е н н и н г мне нравилась, и Руби Кенни тоже. Но что из этого, прошлого не воротишь. Чего ты хочешь от меня? Что по твоему я должен сказать тебе? Что я должен сделать? О, захныкала Анжела, сразу меняет он и от бессильной ярости обличительницы переходя к жалобной больбе и жертвенному отчаянию. И ты еще можешь спокойно стоять тут и спрашивать меня. Что из этого? Что из этого? А я-то верила, что ты порядочный, честный человек. О, если б я знала! Если бы только я знала раньше! Лучше бы мне было сто раз утопиться, чем вдруг очнуться и обнаружить, что ты меня никогда не любил. О, Боже, что со мной будет? Что мне делать? Но ведь... Я же люблю тебя, уговаривал ее Юджин, готовый что угодно сказать или сделать, лишь бы только унять этот жестокий шторм. Как мог он быть таким р а з и н е й и так беспечно бросить письма? Бог ты мой, какую кашу он теперь заварил? Почему он не спрятал письма где-нибудь вне дома? Почему не уничтожил их? Но ему хотелось сохранить письма Кристины, в них столько очарования. Да, еще бы любишь снова расверепела Анжела. Вижу я, что это за любовь. Эти письма все доказывают. О боже, боже, л у ч ш е смерть. Послушай, Анжела, сказал Гюджен, теряя терпение. Я отлично понимаю, что эти письма неприятно поразили тебя. Я не отрицаю. Я ухаживал за Мисс Кенни и за к р и с т и н й Чейнинг. Но ты сама видишь. Я не настолько любил их, чтобы жениться. В противном случае я бы это сделал. Если бы я одну из них любил по-настоящему, я женился бы на ней. Но я любил тебя. Можешь мне верить или не верить, это как тебе угодно. Женился-то ведь я на тебе. Почему я это сделал? Что ты мне на это ответишь? Разве я был обязан? Почему же я так поступил? Разумеется, потому что любил тебя. Что другое могло меня заставить? То, что ты не мог добиться Кристины Чейнинг, злобно отрезала Анжел наугад делая вывод из фактов, имевшихся в ее распоряжении. Вот что: если бы ты мог, ты женился бы на ней, это ясно, по ее письмам видно. Ничего подобного по ее письмам не видно, рассердился Юрген. Я не мог добиться ее. Да я без всякого труда мог ее добиться. Но я не хотел этого. Если бы я пожелал, она вышла бы за меня замуж. Можешь не сомневаться. й о ж г н ненавидел себя за эту ложь, но чувствовал, что у него нет другого выхода. Ему не хотелось фигурировать в роли отвергнутого любовника. Он даже наполовину внушил себе, что действительно мог бы жениться на Кристине, если бы приложил все старания. Так или иначе, сказал он, я не намерен об этом спорить. Факт тот, что я не женился ни на ней, ни на р у б и Кенни. Ты можешь думать, что хочешь, но я-то ведь знаю. Они мне обе нравились, но я не женился ни на той, ни на другой. Я женился на тебе. Будь хоть сколько-нибудь справедливо, я женился на тебе. Значит, надо полагать, любил тебя, ведь это ясно, не правда ли? Он даже себя почти убедил, что любил ее хотя бы немного. Знаю я, как ты меня любишь, упиралась Анжелас битая столку этим доводом, на котором Юджин так настаивал и который трудно было опровергнуть средствами логики. Ты женился на мне, потому что не сумел отвертеться. Только поэтому, о, я знаю. Я тебе вовсе не нравилась, это ясно. Ты хотел жениться на другой. О, боже, боже! Что ты заладила, жениться на другой? Возмутился Юджин. В голосе его слышался вызов. На ком же, по твоему, я хотел жениться? У меня было достаточно возможностей жениться. Стоило мне только захотеть. Но я из в с е х выбрал т е б я вот и все. Хочешь верь, хочешь не верь. Я хотел жениться на тебе и так и сделал. Не понимаю, на каком основании ты считаешь себя вправе оспаривать это. Все, что ты говоришь, сплошная нелепость, и ты это прекрасно знаешь. Анжела опять задумалась. Ведь он действительно на ней женился.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 ю д ж и н поступил с ней дурно. Вся ее жизнь разбита. Но сколько в нем притягательной силы, даже сейчас, когда он стоит перед ней точно школьник, растерянно озираясь по сторонам. И то принимая вызывающий тон, то моля, о с н и с х о ж д е н и и Она не могла не чувствовать, что он сущности вовсе неплохой человек. У него только одна слабость. Он неравнодушен.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 Быть может, он и в самом деле никогда больше не даст ей повода для огорчения. До сих пор, насколько и было известно, он вел себя безукоризненно. Все же это было чудовищное открытие. А тут ю р ж е н о л у ч и л удобный момент и, воспользовавшись тем, что она и сама устала от слез и бурной ссоры, истосковалась по его жалости и ласке. А быстро привлек ее к себе, склонив голову на его плечо, она расплакалась еще н е у д е р ж и м и Юджину было и с к р е н н е жаль ее. Он чувствовал себя виноватым, действительно ему должна быть стыдно, не следовало так поступать. Мне очень жаль, продолжал он шептать ей на ухо, п р а в о жаль.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 Нелегко было вернуть Анжелу в ее обычное нормальное состояние. Скверная штука, подумал Юджин. Это в о л о к и т с т в о И самому одни неприятности, да еще Анжели ревнует. Бог ты мой, какой она становится злой, сварливой, бешеной, если ее вывести из себя. Он никогда не предполагал этого в ней. Может ли он любить ее, если она так ведет себя? Может ли жалеть ее? Ему вспомнилось, с какой езвительной насмешкой она утверждала, что Кристина отвергла его. Он испытывал ужасную усталость. Он был взбудоражен. Ему хотелось отдохнуть и поспать.